Интерлюдия 14. Трон на пепелище. Некогда Теремпель называли жемчужиной древних. Он был самым большим и самым величественным из городов, возведенных загадочным древним племенем за тысячелетия до появления здесь людей. Теремпель лежал вблизь верховий Анжевины – Там, где белопенный поток бурными каскадами низвергался с горных вершин. Вокруг города, расположенного у подножия могучей скалистой гряды, на расстоянии двух дней конного пути простирались тучные поля, где осенью наливались золотом густые колосья, щедрый дар земли столицы огромной империи. Власти Теринского престола подчинялись все южные города, между коими имперские строители проложили десятки тысяч миль дорог. Имперские военачальники постоянно держали патрульные отряды на всех дорогах и гарнизоны во всех более-менее значительных селениях, дабы торговцы и посыльные могли беспрепятственно путешествовать из конца в конец империи. От Железного моря до Медного. Картен и лашин, Несек и Талишем, Эспара и Ашмир, Ириден и Камор, Балинель и Иссара. Всеми этими могущественными городами-государствами правили герцоги получившие свои серебряные короны из рук самого императора. Немногочисленные нынешние герцоги, может, и обладают большой властью, но все они правители самопровозглашенные, ибо древние династии, восходящие к эпохе Теринского владычества, давно уже пресеклись. Начало упадку Теринской империи положило вторжение вадранцев, морских разбойников, захвативших самые северные области континента. Они поименовали семь больших рек, впадающих в Железное море, семью святыми сущностями. И отразили неоднократные попытки Теринского престола отвоевать свою территорию, наглого разбив все войска, посланные на север. Из зарядно ослабленная кровавой войной империя смирилась с территориальной потерей, но не пала перед врагом. Пока в дело не вступили картенские вольно-наемные маги, Они основали гильдию в Картене и начали привлекать в нее чародеев из других городов, не обращая ни малейшего внимания на гневные запретительные требования императора Теремпеля. Он решительно приказал им прекратить всякую призывную деятельность, они, по слухам, ответили коротким письмом, в котором единственно перечисляли цены за свои возможные услуги превосходнейшему величеству. Император отправил к ним собственных придворных магов, Но все посланники были обезглавлены. Тогда император поднял войска и двинулся на Картен, поклявшись истребить всех до единого чародеев, называющих себя картенскими вольно магами. Сей шаг Теринского владыки послужил лишь укреплению правил, еще только складывавшихся в новой гильдии магов. Теперь маги во всеуслышание поклялись жестоко расправляться со всяким, кто дерзнет поднять руку на одного из них. За время пути к Картену солдаты императора убили с дюжину колдунов. Четыре сотни вольно-наемных магов встретили войско противника у восточной стены Картена. Четыре сотни чародеев, соизволивших дать решительное сражение. Меньше чем за два часа они истребили треть императорской армии. Над землей клубился странный туман, ограничивавший видимость и препятствовавший слаженным войсковым маневрам. Жуткие призраки и видения осаждали солдат. Выпущенные стрелы останавливались в воздухе и падали на землю, или вдруг летели обратно и поражали самих лучников. Боевые товарищи яростно нападали друг на друга, сведенные с ума и ослепленные колдовскими чарами, способными превратить человека в послушную марионетку. Самого императора изорбил на мелкие куски собственный телохранитель. Говорят, когда впоследствии останки несчастного собрали, чтобы сжечь на погребальном костре, Среди них не было ни одного кусочка крупнее пальца. Империя потерпела сокрушительное поражение. Уцелевшие полководцы обратились в беспорядочное бегство. Оставшиеся в живых солдаты удирали обратно в Теремпель со скоростью, которой позавидовали беспешные гонцы. Однако этим дело не кончилось. Вольно-наемные маги на закрытом совещании постановили привести в исполнение свои новые законы. Да так, чтобы весь мир, покуда жива память человеческая, содрогался при одной мысли о конфронтации с ними. Они наслали жестокую кару на город Теремпель. Огненная буря вызванная была поистине чудовищной. Четыре сотни магов соединенными усилиями воспламенили в сердце империи грандиозный пожар, описать который у историков по сей день не хватает духу. По слухам, буйные языки огня сверкали нестерпимой белизной, как раскаленные ядра звезд. И громадный столб черного дыма поднимался столь высоко, что был виден из берегов Железного моря далеко к востоку от Камора. И из винтилы столицы молодого королевства семи сущностей, расположенного далеко на севере. Но даже эта ужасная огненная буря, сотворенная колдовством, не причинила вреда древнему стеклу и все сооружения, воздвигнутые древними, остались в целости и сохранности. Однако все прочий огонь бесследно уничтожил. Дерево, камень, металл, известковый раствор, бумагу и все живое. Все до единого строения, созданные человеческими руками. Все до единого культурные памятники. Все до единого жителей, не успевшие покинуть город до начала пожара, сгорели дотла. И там, где прежде стоял блистательный Теремпель, Теперь чернело страшным шрамом на лице земли выжженная пустыня, под которой почва спеклась на добрый фут в глубину. Горячий ветер носился над пустошью. Взметая тучи золы вокруг подножия единственного рукотворного предмета, умышленно сохраненного маками Трон Атеринской империи. Трон этот и поныне стоит там, посреди населенного призраками горелища. Где пепел под воздействием времени дождей, «Слипся в черную корку каменной твердости. Ничто больше не произрастает на месте погибшей имперской столицы. Ни один человек в здравом рассудке близко не подойдет к всему зловещему памятнику, свидетельствующему о беспощадности картенских магов. Именно они сокрушили империю своим сверхъестественным огнем». Именно они ввергли все южные города государства в многовековые войны и распри, покуда королевство семисущности крепло на севере. Именно этот образ возникает перед глазами каждого, кто помыслит пойти супротив картенского мага. Образ пустого трона, одиноко стоящего посреди безотрадной черной пустоши.